Глава 59. Оба сыщика сели в машину и помчались в кампус. Они ехали молча, затаив дыхание. Они миновали несколько полицейских кордонов, жандармы пронизывали их подозрительными взглядами. Но приходилось терпеть. Стычка с властями была бы сейчас совсем ни к чему. Неймана отстранили от следствия, Карим вообще находился на чужой территории, и тем не менее оба твердо знали, что это их и только их расследование. Наконец они добрались до кампуса. Попетляв по асфальтовым дорожкам и мокрым газонам, они затормозили у главного корпуса и взбежали на верхний этаж. Вихрем промчались по длинному коридору и забарабанили в дверь, стараясь держаться сбоку, по обе стороны косяка. Ответа не было. Они взломали замок и вошли в квартиру. Нейман держал наготове готове свое помповое ружье, прихваченное по дороге в жандармерии. Карим сжимал в руке глок. На запястье у него был прикреплен фонарик. Луч смерти и луч света должны были сойтись в одной точке. «Никого». Сыщики торопливо обыскивали квартиру, когда вдруг зазвонил пейджер Неймана. Его срочно просили связаться с Марком Костом. Комиссар тотчас набрал нужный номер. Его пальцы дрожали от слабости, живот терзала дикая боль. Наконец он услышал голос молодого врача. «Нейман, тут у меня сидит барн. Мы хотим сообщить вам, что нашли Софика и Луа». «Живую?» «Да, живую. Она ехала в Швейцарию на поезде и...» Она рассказала что-нибудь путное. «Утверждает, что должна стать следующей жертвой и что знает, кто убийца. Она назвала имя. Нет, она хочет говорить только с вами, комиссар. Охраняйте ее как можно тщательнее. Никого к ней не допускайте. Я буду у вас через час». «Через час? Вы что, напали на след?» «До скорого». «Погодите, Абдув с вами?» Нейман бросил трубку лейтенанту и продолжил лихорадочный обыск. Карим слушал то, что говорил врач. «Я определил ноту, соответствующую рояльной струне убийцы», — объявил тот. си «Себемоль? Откуда ты знаешь?» Карим не ответив, выключил телефон и обернулся к Нейману, который сверлил его взглядом сквозь забрызганные дождем очки. «Здесь мы ничего не найдем», — бросил комиссар, шагнув к двери. «Поехали в спортзал. Там ее убежище». Дверь в спортзал, расположенной на отшибе, поддалась при первом же толчке. Опасливо пригибаясь, сыщики вошли в помещение. Карим по-прежнему держал наготове пистолет и зажженный фонарик. Нейман тоже включил лампочку, укрепленную на ружейном стволе. Никого. Мужчины шагали по матам, проходили под брусьями, вглядывались в темную пастоту над головами, откуда свисали кольца и канаты с узлами. Едкий запах пота и пересохшей резины. Загадочные симметричные фигуры, деревянные и металлические, притаившиеся в полутьме. Нейман споткнулся о стойку батута, и Карим резко дернулся, вскинув пистолет. Невыносимо острое напряжение, быстрые взгляды. Каждый из сыщиков чувствовал страх другого. Казалось, прикоснись они друг к другу, и посыплятся искры. Нейман шепнул. «Это здесь. Я чувствую, что это здесь». Карим повел глазами направо, налево, и вдруг его внимание привлекли трубы отопления. Он пошел вдоль них, чутко вслушиваясь в тихое журчание воды. Перешагнул через кучу гантелей и кожаных мечей, пробрался в угол, заваленный матами и другим спортинвентарем. Отшвырнув все это прочь, он увидел дверь котельной. Один выстрел в зубчатую замочную скважину, и дверь слетела с петель. Куски штукатурки и железа посыпались на пол. Внутри было темно. Карим всунулся было с фонариком в дверной проем, но тотчас побледнев отшатнулся. Миг спустя оба полицейских разом, бок о бок, ввалились в котельную. Ему ударил в ноздри приторный запах. Запах крови. Кровь на стенах, на трубах отопления, на бронзовых дисках у них под ногами — Кровь на полу, обильно присыпанная тальком, застывшая темными вязкими лужами. Кровь на выпуклых стенках котла. Сыщики даже не испытали позыва к рвоте. Их дух словно отделился от тел, скованных каким-то потусторонним ужасом. Они шагнули вперед, светя фонариками по стенам, по углам. На трубах блестели намотанные рояльные струны. На полу стояли канистры с бензином, заткнутые окровавленными тряпками. К рукояткам гантелей присохли кусочки человеческой плоти и посиневшей кожи. В лужах крови валялись зазубренные бритвы. Чем дальше продвигались они по тесному помещению, тем сильнее дрожали лучи фонариков, выдавая их нестерпимый ужас. Вдруг Нейман заметил под скамейкой какие-то яркие предметы — Он опустился на колени, там стояли два пищевых ящика холодильника. Придвинув к себе один из них, он поднял крышку и молча, без слов, осветил содержимое, показывая его Кариму. Глаза. Желеобразные белые шары, покоящиеся на ложе из мерцающих ледяных кристалликов. Нейман тем временем... Открыл второй холодильник, где оказались скрюченные, посиневшие кисти рук. Ногти были обогрены кровью, кожа иссечена порезами. Комиссар отшатнулся. Карим схватил его за плечо, у него вырвался хриплый стон. Теперь они оба знали, где находятся. Не в тесной котельной, нет. Они проникли в мозг убийцы. В ее логово, в ее святилище, туда, где она приносила в жертву истребителей детей. Карим вдруг выговорил странно пронзительным голосом. «Она убралась отсюда! Подальше от Гернона!» «Нет», — ответил Нейман, вставая на ноги. «Ей нужна Софи Кайлуа. Она последняя в ее списке. Софи привезли в жандармерию. Я убежден, что она узнает об этом, если уже не узнала» и отправится туда. При таких-то кордонах? Да она и двух метров не проедет, как ее остановят. Карим вдруг осекся. Сыщики взглянули друг на друга, их лица были причудливо освещены снизу фонариками и одновременно прошептали. Река. Дальше все произошло в окрестностях кампуса. Именно там, где нашли трубкой луа. Там, где река приостанавливалась, и застывала сонным озерком, прежде чем возобновить свой резвый бег к городу. Нейман и Карим съехали к берегу по травянистому склону горы. Внезапно они увидели в лучах фар силуэт человека в черном дождевике, ярко блестевшем на изломах, с небольшим рюкзаком за спиной. Человек повернулся в их сторону и на миг застыл, ослепленный ярким светом. Карим узнал каску мотоциклиста и шерстяной шлем. Молодая женщина только что отвязала туго надутую красную лодку и теперь притягивала ее к себе на веревке, точно на ровистую лошадь. Нейман шепнул Кариму. «Не стреляй. Не подходи. Я возьму ее сам». И прежде чем Карим успел ответить, комиссар рванулся вперед, преодолевая последние метры, отделявшие его от воды. Лейтенант заглушил мотор и впился взглядом в берег. Фары ярко освещали силуэт Неймана, мчавшегося к женщине с криком «ФАННИ!». Женщина уже ступила в лодку. Нейман схватил ее за ворот плаща и рывком притянул к себе. Карим сидел не в силах двинуться, завороженный видом этих двух фигур, словно исполнявших какой-то причудливый танец. Он увидел, как они тесно сплелись в объятии, по крайней мере, так ему почудилось. Он увидел, как женщина откинула назад голову и судорожно изогнулась. Он увидел, как Нейман навис над ней и выхватил револьвер. Внезапно из арта комиссара хлынула кровь, и Карим понял, что женщина вспорола ему живот бритвой. Он услышал глухой звук выстрела. Это Манюрен Неймана поразил свою добычу. Но ни один из двоих, ни мужчина, ни женщина, так и не разомкнул смертельного объятия. «Нееет!» — крик замер в горле Карима. Схватив пистолет, он кинулся к обнявшейся паре, которая, шатаясь, стояла у самого края озера. Он силился крикнуть еще раз. Он неиста рвался вперед, стараясь успеть спасти. Но он не смог предотвратить неизбежное. Пьер Ньяман и женщина рухнули в воду с громким плеском, расступившуюся под их тяжестью. Когда Карим подбежал к берегу, все было кончено. Два обнявшихся трупа медленно уплывали вниз по течению. Вскоре поток унес их за скалы и повлек дальше по реке в сторону города. Молодой сыщик застыл, потрясенно глядя на лениво колыхавшуюся в воду, на пену шипящую между камнями, там, где озеро снова становилось рекой. Но кошмар! еще не закончился. Вдруг он почувствовал на шее касание лезвия бритвы. Еще микой оно вспорит ему кожу. Гибкая рука проскользнула ему под локоть и быстро вынула глок из кобуры на левом боку. — Рада снова увидеть тебя, Карим. Голос звучал мягко, мирно. Так же мирно, как выглядят цветочки, разложенные на могильной плите. Карим Медленно обернулся. Он тотчас признал, это овальное лицо со смуглой кожей и светлыми, полными слез глазами. Он знал, что стоит перед Джудит Эро, точной копией женщины, которую Ньяман назвал Фанни, перед маленькой девочкой, которую он так иступленно искал. Теперь девочка превратилась в женщину, в живую, прекрасную женщину.